Глава восьмая. Жертвой оказался мужчина по имени Калдиш Шарма, и его тело пролежало здесь несколько дней. Торговец антиквариатом из Брайтона. Сегодня около половины седьмого утра машину нашел местный житель, выгуливавший собаку. Как можно выгуливать собаку в темноте раннего утра в первый день Нового года? Все-таки это довольно странно, кто бы что ни говорил. Впрочем, Криса это не касается. Он должен разбираться с трупом. И вот они на месте. «Здесь почти прекрасный вид», — думает Крис, выдыхая пар в холодный воздух раннего утра. Узкая, изрытая глубокими ямами проселочная дорога змеится сквозь покрытый инием леса Кента и резко обрывается у деревянного забора зимнего загона для овец. Сцена из глубин веков, не меняющаяся поколениями. Серебристо-белые ветви, раскинувшиеся над головой, обрамляют ослепительно-голубое небо. Такой вид мог бы украсить любую рождественскую открытку, если бы не преступление, совершенное здесь с особой жестокостью. У Криса выдалось несколько выходных на Рождество. Из Лондона приехала Патрис, И Крис приготовил для нее индейку, которая оказалась слишком большой и готовилась чересчур долго, но, похоже, очень ей понравилось. На какое-то время, возможно, при просмотре фильма «Звуки музыки», заставившего Патрис заплакать, Крисом завладело желание сделать ей предложение прямо сейчас, но в последний момент он сдержался. Что, если она сочтет это смешным? Или преждевременным? Да и кольцо осталось дома в кармане пиджака в ожидании, когда он наберется смелости. В отличие от Криса, Донна работала. Однако Рождество в полицейском участке часто проходит довольно весело. Праздничные пироги, необычайные аресты, двойная оплата. Крису и Патрис она присоединилась вчера вечером, приехав вместе с Богданом. Крис внезапно запаниковал при мысли о том, что Богдан мог сделать ей предложение. Может, он бы преподнёс еще более красивое кольцо. Нет, это действительно было бы преждевременно. Под ногами хрустит снег. Если птиц и потревожил выстрел, то беспокойство давно оставило их, и теперь над головой разносится радостный щебет. Даже овцы вернулись к своим делам. Место преступления выглядит вполне мирно, и белоснежные комбинезоны судмедэкспертов ярко сияют в лучах низкого зимнего солнца. Поднырнув под полицейскую ленту, Крис и Донна направляются к маленькой машине, которая похожа на пухлого ягодно-красного жука, забравшегося в рождественский грот. Проселок ответвляется от грунтовки, которая, в свою очередь, примыкает к окруженной живой изгородью дороги, медленно и спокойно тянущейся от деревни в Кенте. Сама деревня оказалась настолько красивой, что Крис зависал на сайте с недвижимостью вплоть до того момента, когда они, наконец, доехали до места преступления. Миллион восемьсот фунтов стерлингов за фермерский дом — Деревня на сайте была охарактеризована как безмятежная. Правда, сегодня такое определение не пришло бы в голову даже лучшему агенту по недвижимости в Кенте. «Мама говорит, что у вас не было конфет Кволити-стрит», обращается к нему Донна. «За все Рождество?» «Ни Кволити-стрит, ни шоколадных апельсинов Терри, ни Бейлиса», отвечает Крис. Лакомство прошлого Рождества Для него они теперь призраки. Зато сейчас у него почти появился пресс. «Не могу поверить, что ты не сделал ей предложение», — говорит Донна. «Еще не вечер». Запах впечатляет их раньше всего остального. По самым приблизительным оценкам, тело пробыло здесь с вечера 27 декабря. Прошло уже пять дней. Крис и Донна подходят к машине. Их приветствует судебно-медицинский эксперт по имени Эми Пич. С Новым Годом, говорит Эми, осторожно кладя окровавленный подголовник в пластиковый контейнер. И с благовестием, кивает Крис. Это мистер Шарма? Судя по визитной карточке с крупным теснением, да. И по носовому платку с монограммой. Пуля пробила стекло со стороны водителя, а затем и череп бедного Калдиша Шармы. Кровь, брызнувшая на стекло пассажирской двери, на жестоком морозе давно превратилась в розовые кристаллики льда. По замерзшим следам от Крис видит, что сюда подъезжали две машины. Через несколько дней после Рождества на тихой дороге, ведущей в никуда, остановились две машины. Для чего? Для деловой встречи? для совместного удовольствия, но чем бы это ни было, оно закончилось смертью. Следы шин указывают, что одна из машин выехала задним ходом. Дело сделано, возвращаемся к обычной жизни. Другая достигла своего конечного пункта назначения. Крис осматривает место преступления. Оно немыслимо уединенное. Никого на много миль вокруг. На всем протяжении пути ни одной камеры видеонаблюдения, лучшего места для убийства, и не придумаешь. Крис смотрит в окно машины. Выстрел был сделан один. Выглядит как профессиональная работа, говорит он. Донна пристально изучает тело. Заметила ли она что-то такое, что упустила Эми Пич? Однажды Крис и Эми провели вместе пьяную ночь после вечеринки по случаю ухода коллеги, и ни один из них не проявил себя с лучшей стороны. Эми стошнила прямо на диван Криса, но лишь потому, что Крис заснул на полу в ванной, закрывшись изнутри. С тех пор они испытывали тихую неловкость, пересекаясь по работе. Никто никогда не узнает причин, но этот танец стыда Без сомнения, будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из них не уйдет на пенсию или не умрет. Ну уж лучше так, чем об этом упоминать. «Это тебе решать, не мне», — отвечает Эмми. «Но ты прав, работа проделана весьма чисто». Сейчас Эмми замужем за адвокатом из Уотхерста, а Крису, в конце концов, пришлось избавиться от дивана. Далее, в качестве вещественных доказательств, Берутся слепки следов шин, сохранившиеся на льду. Правда, если это в самом деле профессиональная работа, то улики ни к чему не приведут. Украденная машина с полностью стертыми отпечатками пальцев рано или поздно где-нибудь найдется. Окажется на автостоянке без камер видеонаблюдения, например. Или ее уже раздавил прессом местный дружелюбный мусорщик. Крис давным-давно научился ничего и никогда не предполагать заранее, но данный случай имеет все признаки разборки наркоторговцев. Хотя, пожалуй, не все. Наркоторговцы, достаточно влиятельные для того, чтобы их убивать, обычно разъезжают на черных рейндж а не на красном «Ниссан Альмера». Возможно, тут скрыто нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. «Я была с ним знакома», — говорит Донна. С Калдишем Шармой познакомилась, когда мы расследовали дело о Викинге, — уточняет она. «Господи, совсем недавно!» Донна кивает. «Ездила к нему со Стефаном, с мужем Элизабет». «Уж кто бы сомневался», — ворчит Крис. «Может, хоть в этот раз нам удастся не впутать сюда Элизабет и ее банду?» «Ох», — вздыхает Донна, — «абсолютно несбыточная мечта. Калдиш был хорошим человеком, а ты действительно подарил моей маме садовые перчатки на Рождество». «По ее словам, именно их она больше всего и хотела», — отвечает Крис. Донна качает головой. «Каждый раз, когда мне кажется, что я подготовила тебя, я понимаю, какой долгий путь нам еще предстоит». Они идут вместе обратно по проселку. Донна глубоко задумывается. «Ты вспоминаешь Калдиша?» — спрашивает Крис. «Мне очень жаль». «Нет». «Я гадаю, что было между тобой и нашим судмедэкспертом?» «Было?» «Ничего», — отвечает Крис. «Мы коллеги». Донна отмахивается. «Ну, конечно». «Кстати». «Ни слова об убийстве Богдану», — говорит Крис. А то он, как обычно, расскажет Элизабет. «Конечно», — соглашается Донна, «если ты поклянешься, что между тобой и судмедэкспертом никогда ничего не было».